Глава 44. Соня. Мне очень неспокойно после разговора Миши и Антона. Конечно, я верю мужу. И если он сказал, что все будет хорошо, то так и будет. Но смутное беспокойство никак не отпускает меня. Хотя все вроде бы отлично. Из-за большой загруженности Миша не может вырваться ко мне уже третий день. Но сегодня Ирина Васильевна обещала сделать контрольное УЗИ и решить, выписывать ли меня. «Так, Сонечка, ну давай посмотрим, что тут у нас», — бодро говорит она, пока я укладываюсь на кушетку. Следующие 15 минут я очень волнуюсь. Слушаю параметры, сердцебиение нашей крохи. На глаза даже слезы наворачиваются. Ведь я уже представляю, как мы с ним познакомимся. Как в первый раз возьмем на руки, посмотрим на него. Поцелуем. Ну ты чего? Сырость тут развела. Все же нормально. Очень хорошая динамика. Молодец, Соня, так и дальше надо, побольше позитивных эмоций. Знала бы она, что мне помогают только мысли о муже и о том, как мы наконец будем вместе дома. Да это просто гормоны, отвечаю, сглатывая слезы. Глупая. Беззлобно ругается она. Гормоны надо в хорошее дело пускать. Это какое? Гулять побольше, отдыхать. Мужа и себя радовать опять же. Хитро улыбается Ирина Васильевна. Да, я постараюсь. смущенно говорю. А когда мне домой можно будет? Не терпится, да? Не терпится. Сознаюсь. «Если, конечно, надо, то я останусь и ещё, но если можно, то отпустите меня домой». Врач улыбается. «Вообще сейчас у тебя все в норме. Есть небольшой тонус, но не критично в данный момент. Если соблюдать все условия и избегать нагрузок и лишних стрессов, то, думаю, дальше все будет в порядке». По итогу меня все же отпускают домой с обязательством приезжать на прием и тщательно соблюдать назначение. Первое, что я делаю, оставшись одна в палате. Звоню Мише. Вот только что первый звонок, что второй, что третий, все остаются без ответа. Жаль, конечно, но сейчас у мужа жаркая пора, и у меня не возникает никаких опасений по этому поводу. Видимо, занят, перезвонит. Но проходит час, другой... А ведь Колганов обычно, даже если пропускает мой звонок, перезванивает максимум через полчаса. Я понемногу начинаю волноваться. Что могло его так сильно занять? Переговоры? Встречи? Что, если дело в Антоне? Снова вспоминаю тот самый разговор и становится не по себе. Опять набираю номер мужа. Но результат ровно тот же. Ответа нет. Проходит время обеда, а затем и ужина, и я уже начинаю всерьёз беспокоиться. Дело даже не в том, что меня некому забрать из клиники, и у меня банально нет с собой верхней одежды и обуви. Нет, я просто волнуюсь за любимого мужчину. В итоге я просто сдаюсь и звоню уже Кириллу, номер которого тоже есть на всякий случай. Туманов отвечает, правда, не сразу. «Соня, что-то случилось?» Звучит вместо приветствия. «Прости, что звоню тебе, но я никак не могу дозвониться до Миши уже полдня. А меня вроде выписывают сегодня, и...» «Я приеду», — тут же говорит он. «Не волнуйся и подожди меня». «А как же?» Но спросить не успеваю. В ответ слышу только короткие гудки. Ладно, успокаиваю себя тем, что если бы случилось что-то по-настоящему серьезное, то Кирилл обязательно бы мне рассказал. Следующий час провожу в томительном ожидании. и Еще раз пробую дозвониться до мужа, но теперь телефоны вовсе вне зоны доступа. Когда дверь открывается, я тут же подскакиваю со стула и жадно смотрю на того, кто пришел. В душе все равно ведь надеялась, что это муж. Ты уже готова? деловито спрашивает Кирилл. Подожди, объясни мне, где Миша. Сонь, не переживай. Все будет нормально. «Где мой муж?» Туманов мрачнеет, хмурится и недовольно поджимает губы. «Соня, ты не ответил? Я что, многого прошу? Где он?» «У него дела. Какие дела? Почему он не отвечает?» «Потому что сейчас он в больнице, и, вероятно, пока телефон не рядом». Раздраженно отвечает Кирилл. «Что?»